и вызвать подмогу, где будут чародеи уже совсем иного полета. Против пары князей-магов и варик может не устоять, что уж говорить о талантливом самоучке. Крепкого же середнячка из разведчиков Минош и не думал опасаться. Внезапно, прервав воспоминание, запульсировал камень в перстне на пальце Миноша. Маг раздраженно, почти по-звериному, клацнул зубами, досадуя на свою оплошность. Глубины тьмы. Насмехался над недотёпами разведчиками, не заметившими преследование, а сам расселся здесь точно у себя в саду, болван. Мысленно обругал себя Варрик и пробежался пальцами по паре сторожевых артефактов на поясе. Пока все спокойно, но такая вот слабость может однажды окончиться смертью.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 Наконец, торжествующий закликотав, ястреб уселся на верхушку, изъеденного временем каменного столба в пару саженей высотой. «Ну и что же тебя здесь так заинтересовало?» Недоуменно подумал Варик, заставляя птицу вертеть головой. «Холм и остатки старых скал, заросшие травой. Стоило ли из-за этого?» Узнавание пришло быстро, и от этой новости впору было взвыть. «Молодец, птичка!»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 Одно хорошо, у светлых в отряде нет сильного чародея. Будь с ними тот же Ильнир, да и не истощенный схваткой с капитаном, сложно даже представить, как бы тогда выкрутился маг Мляур. Впервые за много седмиц, когда так внезапно обнаружилось захоронение Ловчего, Варрик пожалел о своем одиночестве. Жаль, что он не дома. Выверенные потоки силы джунглей Горха...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 Настоящий чародей не должен чураться грязной работы.